«Я ей поверил. Я ей поверил, потому что знал, что она говорит правду. В таком случае пройдите в переднюю каюту и, пожалуйста, принесите мне то, что в этих районах очень мило называют освежающим», — сказал я. «Я ослабею с каждым часом» она послушно поднялась прошла в переднюю каюту и принесла мне освежающего а это освежающее влило в меня такие силы что я уже был в состоянии рассказать ей то что она хотела знать это был триумвират», — сказал я что не совсем соответствовало правде но был очень близко к ней Сэр Энтони Лаворский, который, как я полагаю, был не только его бухгалтером в деловых и частных вопросах, но и директором всех его финансовых трансакций. И Джон Долман, генеральный директор проходных компаний, которые были расчленены по налоговым соображениям, примкнули к нефтяным компаниям вашего супруга, Я думаю, что к этой компании примыкали и шотландский адвокат Макалом и бородатый Жюль Бискарт, которому принадлежит один из самых крупных банков в Париже. Но ошибся. Во всяком случае, в отношении Бискарта. Он был приглашен официальным образом для проведения деловых переговоров, но на самом деле, сам того не сознавая, снабжал «Триумвират» информацией, которая помогала «Триумвирату» производить каждую очередную операцию. Позднее ему что-то в этом деле не понравилось, и он откололся от этой кампании. — Макалюме Я ничего не знаю. «Я тоже ничего не знаю о Бискарте», — сказала Шарлотта. «Ни он, ни мистер Маккалум не были на борту Шангрила. Они прожили несколько дней в отеле «Колумб» и два раза были приглашены на ужин. После того вечера, как вы побывали на Шангрила, они там больше не появлялись». Ко всему прочему, им не понравилось обращение, которое позволил себе по отношению к вам, ваш супруг. Мне оно тоже не понравилось. Я знаю, что делал на борту мистер Макалюм. Мой супруг планировал э, предстоящей зимой строить в устре реки Клайд нефтеперегонный завод, а Макалюм оформлял для него арендные договоры. Мой супруг сказал, что он в конце года, по всей вероятности, будет иметь большие суммы свободного капитала, которые хотел бы вложить в дело. Еще бы ему не обладать большими суммами свободного капитала. И самое главное, он подобрал очень милые выражения для целого ряда крупных хищений. Я полагаю, выяснится, что главой и инициатором предприятия был Лаворский. Именно он пришел к мысли, что империя Скоуроса нуждалась в притоке свежей крови в форме свободного капитала, и при этом воспользовался методом, который ему был ближе всего. — Но... но у моего супруга ведь всегда было достаточно денег, — возразила Шарлотта. — У него же всегда все было самое лучшее — и яхты, и дома, и машины. «Конечно, он всегда имел достаточно денег, так же, как и половина миллионеров, которые бросаются вниз с небоскребов, когда в Нью-Йорке на бирже поднимается паника». «Нет, моя милая, в крупных финансовых мероприятиях вы действительно ничего не понимаете. Это замечание, исходившее из уст человека, который вынужден был влочить свое существование на мизерную зарплату, Я щел поистине гениальным. У Лаворского родилась сказочная идея — заниматься пиратством на высшем уровне, иначе говоря, топить только те корабли, на которых было ценностей не меньше, чем на миллион фунтов. Она уставилась на меня, раскрыв рот. Как бы мне хотелось иметь такие же зубы, как у нее!» Половина моих собственных зубов за последние годы была выбита врагами дядюшки Артура. Я с горечью подумал о том, что дядюшка Артур был на двадцать пять лет старше меня и тем не менее мог хвастаться тем, что до сих пор не потерял ни одного зуба. — Вы все это выдумали? — прошептала она. — Не я это выдумал, а Лаворский. Я вам просто об этом рассказываю. Я бы никогда до такого не додумался. И вот после того, как они выдумали эту фантастическую систему зарабатывать деньги, у них возникли три проблемы. Во-первых, как узнавать, когда и на каких кораблях будут перевозиться большие ценности. Во-вторых, как эти корабли захватывать. И в-третьих, где спрятать эти корабли на то время, пока они не вскроют сейфы и не вывезут ценности. Ведь сейчас на большинстве судов имеются самые современные сейфы, и для того, чтобы вскрыть их, нужно потратить много времени, иногда даже целый день. Первую проблему можно было решить довольно легко. Я не сомневаюсь в том, что они подкупили крупных банковских служащих, и свидетельством этому является тот факт, что они... Пытались подкупить и Бискарта, но я не думаю, что когда-либо будет возможно поставить этих людей перед судом. Зато будет вполне возможно арестовать их главного информатора, их козырного туза и нашего благородного друга Маклера, лорда Чарноле, и выдвинуть против него веские обвинения». Ведь для того, чтобы иметь возможность заниматься на море крупным пиратством, необходимо иметь связи с Лондонским корабельным страховым обществом Ллойда, то есть иметь в этом страховом обществе какого-то информатора, такого, например, как лорд Чарнолей, который служит у Ллойда агентом по страхованию. И, прошу вас, не глядите на меня такими глазами. Вы меня выводите из равновесия. Большая часть корабельных ценностей страхуется у Ллойда. Лорду Чарнуляю наверняка было известно хотя бы о части этих страховок. Он должен был знать и о ценности груза, и о том, какая фирма или какой банк отправляет эти ценности, какой корабль доставляет ценный груз, и день отправления этого корабля. Но ведь лорд Чарнулей. «Состоятельный человек!» — вставила Шарлотта. «Лорд Чарнолей пытается создать впечатление, что он богатый», — поправил я. «Согласен. Чтобы стать влиятельным сотрудником этого общества по страхованию, он должен был доказать, что обладает состоянием. Но, может быть, он поставил не на ту лошадь или проигрался на бирже». Как бы там ни было, он хотел подработать. Возможно, он действительно богатый человек, но ведь деньги подобны алкоголю. Некоторые его воспринимают, а некоторые нет. И тем, кто их не воспринимает, они нужны, тем больше, чем больше они их имеют. Вторую проблему решил Доломан. Хищение ценностей и люди, необходимые для этой цели. Склонен полагать, что... Имея такие средства, как он, это было нетрудно сделать. Корабли вашего супруга транспортировали нефть в самые разные точки, и для этого, несомненно, нужны были суровые и твердые люди. Я даже не думаю, что Долман сам разыскал пиратскую команду. Я лично склонен думать, что он нашел только нашего хорошего друга, капитана Имри» прошлое которого было весьма многогранно и поучительно, и дал ему поручение прочесать флот Скороса и подыскать на нем подходящих людей. Когда команда была собрана, господа Скорос, Лаворский и Долман стали выжидать, пока в открытом море не появится их первая жертва.